Глава 25. К концу недели рубка леса отравленного скверной была поставлена на поток. На илью трудились три артели лесорубов, артель грузчиков и охотников. Во-первых, на третий день стало понятно, что без подмоги игроки не успевают защищать лесорубов. А во-вторых, Илья тоже хотел поработать топором. Ему за это шли удвоенный опыт и рост специальности с неприятными неожиданностями в виде огромных мутировавших из-за влияния скверны мишек, научились справляться в первый же день. Оказалось, что огненная магия действует на порождение скверны даже лучше, чем свитки со святыми благословениями. Вовочка тут же раздал эльфам по десятку свитков на случай появления внеплановых угроз, а сам патрулировал всю увеличивающуюся территорию. Третья артель лесорубов вкорчевала пни и тут же на освобожденной от скверной земле занималась смолокурением. Огрузчики занимались оперативным вывозом срубленного леса на склад, арендованный у старосты малых вых, откуда подготовленные к продаже ресурсы шли на аукцион. На четвертый день сокланы Баффи не выдержали и прислали своего представителя для переговоров. Уж очень интересно было клану «Черная керасу узнать, Для чего игрокам понадобилось нанимать аж пять артелей НПС и насколько это все выгодно? Илья с удовольствием ввел гостей в курс дела, поделился расчетами, согласно которым он лично за вычетом всех расходов получал 55 золотых в день. После чего по секрету поведал гному 150 уровня о небольшом лайфхаке. После вырубки пораженных скверных деревьев репутация поднималась достаточно, чтобы со скидкой купить у местного кузнеца викулы. «Редкий меч с хорошим бонусом против нежити». Гном с интересом выслушал Илью, предложил вступить в клан, с нейтральной улыбкой принял завуалированный отказ и, пожелав удачи, улетел заниматься серьезными делами, оставив Баффи играться в песочнице. Спустя неделю каторжного труда Баффи, несмотря на льющиеся рекой опыт и репутацию, изъявила желание попрощаться. «С вами прикольно, ребят, но у нас в клане намечается поход в данж» и между рейдом и тупым качем я выбираю рейд. Ничего личного, правда, вы классные, всех люблю». И дав на прощание свой самый классный баф, девушка исчезла во вспышке портала. «Минус один», — пожал плечами Алёша, даже не спрашивая у Ильи, сколько времени у них еще есть. Еще спустя пару дней исчезло ощущение чужого взгляда в спину, которое Алёша, благодаря вкачанному восприятию, ощущал как зуд между лопатками. И только на следующий день Илья объявил: Все мы готовы. Кусок карты сердце леса найдено 10 из 10. Вы собрали карту сердце леса. Теперь вы знаете путь туда, куда обычному смертному путь заказан. Обновление квеста очистить округу от скверны. Шаг 3. Задание выполнено. Получен опыт плюс тысячи опыта. Мешочек с удобрениями до уровня осталось 3012. Доступно задание очистить округу от скверны, шаг четвертый, сердце леса. Описание четвертого шага. Проникните в сердце леса и узнайте откуда здесь появилась скверна. В случае выполнения всей цепочки заданий скверна навсегда уйдет из окрестностей малых вых. Класс цепочки заданий редкая. Награда за выполнение шага третьего, 2000 опыта, лопатка для посадки. Награда за цепочку скрыта, штраф за невыполнение, отказ от задания нет. «Общий сбор!» – крикнул Алеша и с нетерпением посмотрел на друга. «Карта готова, можно идти». С вероятностью 80% Вовочка предсказывает данж. «Добрыню подтягивать будем?» «Нет, у него квест. Если все получится, наши успехи на его фоне будут выглядеть потугами шестиклассников перед студентом старших курсов». Даже так? Хм. «Ладно, тебе виднее. Мое дело – денежное благополучие клана. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь муром». Алеша укоризненно взглянул на друга и обратился к своим эльфам. «Так, мужики, айда отдохнем, перекусим, чем бог послал. А дровосеков пока охотники поохраняют». После того, как все уселись вокруг на скорую руку организованного костра, Илья раздал каждому по чашке травяного отвара, который по договоренности варил местный знахарь. «Ого!» – удивился Кубик, пригубив напиток. «С бонусами! Ого!» «Нехило!» – согласился Дроид. «Добрый чаек!» «В общем, так, парни!» Алеша открыл командный чат и принялся отправлять одно сообщение за другим. «Пейте чай, не подавайте виду, что читаете чат. Завтра в 4 утра по Москве мы уходим в поход, в серьезный поход». «Надевайте свою лучшую броню, доставайте лучшее оружие», — добавил Илья. «На прохождение подземелья у нас всего одна попытка. Максимальное количество точно неизвестно. Но по нашим данным, оптимальным считается 6-7 игроков». «Нас пока пятеро, как я понимаю», — уточнил Кубик. «Шеф Илья, Вовочка, я и дроид. Баф звать будем?» «Нет», — Алеша отхлебнул отвара и блаженно прищурился. «Она ненадежная». «Да и потом позовем ее, не протолкнуться будет от ее сокланов. И так один из рок до сих пор за нами наблюдает». «А кого тогда?» – подключился к беседе дроид. «Есть у меня один знакомец, тоже в клан собирается вступать». «А кто про клан говорил?» – добродушно усмехнулся Илья, но глаза его цепко осматривали сидящего напротив эльфа. «Не дураки уж!» – отхлебнул травяной отвар дроид. «Особо умного ума не надо, чтобы догадаться». Угу, улыбнулся Кубик. Подход основательный, стратегия развития и прокачки на лицо. Вон одни доспехи Ильи, ориентированные на противостояние нежити и скверни, чего только стоит. Да и квесты эти, уж я-то знаю, как не просто достать хотя бы примерное описание. А вы такое ощущение от и до знаете, что дадут и кто в противниках окажется. Знали бы, не нужно было бы эту комедию ломать. поморщился Алёша. В общем, решаете вы с нами или нет. С вами, с вами. Эльфа ответили практически синхронно и оба, переглянувшись, заулыбались. Ну все, тогда решено, подытожил Алеша. Сейчас марша цепаться, а завтра в 4 утра по Москве выдвигаемся. Спасибо за чай, мужики. Кубик в два глотка допил свою порцию отвара и широко зевнул, чуть не вывихнув себе челюсть. Я спать пошел! Эх, завтра у меня тяжелый день будет. Да меня тоже не ждите завтра, кивнул Дроид. Родители в гости приезжают. Лады, поморщился Алёша. Завтра, значит, без вас качаться будем. Эльфы один за другим кивнули на прощание и растаяли в воздухе, выйди из игры. Вов, ты давай, тоже иди отдохни! Илья требовательно посмотрел на дворфа. «Сегодня же у нас четверг, 14 февраля, как-никак». «Ой, точно!» – двор вскочил, хлопнул себя о по полбу, заметался туда-сюда и, благодарно посмотрев на Илью Мурома, вышел из игры. «Еще двоих подтягивать будем?» – не то спросил, не то сказал Алёша, глядя Илье за спину. Из леса потянулся очередной ручеёк мобов, в которых бдительные охотники тут же принялись множить на ноль. «Будем!» – кивнул Илья. «Есть кто на примете?» воин ближнего боя и рога примерно нашего уровня отлично покивал муром а у меня жрец бесхозный на примете Хе -хе. так уж и бесхозный хмыкнул алёша жена у него есть если ты об этом совершенно серьезно ответил илья и даже два карапуза сейчас серьезно раздумывает уйти на заработки во второй шанс или на своей работе лямку тянуть нормально немного подумав кивнул алёша в кого раскачивается в хиллера с уклоном в святую магию. Так и хил больше, и урон нежити неплохой наносит». «Наш клиент», — одобрительно покачал головой Алеша. «Я тоже так думаю», — согласился Илья. «Пиши давай своему жрецу. А ты Роги, И оба, обменявшись ухмылками, замолчали, сконцентрировавшись на переписке. «Страж, пишу тебе, как договаривались». «Завтра уходим в данж, в котором еще никто не был. Если ты с нами, отпишись, количество участников ограничено». Отправив письмо, Алеша вздохнул. Он до сих пор не был уверен на сто процентов в том, что поступает правильно. Да, страж вызывал доверие, но стопроцентной гарантии в его лояльности не было. Спустя 10 секунд в личный ящик Алеши упал лаконичный ответ. «Где, во сколько, предполагаемый враг? Если я не ошибся в этом парне...» «Из него получится отличный офицер по планированию наземных операций», гордо подумывал эльф, отвечая своему бойцу. «Свободные земли, малые выхи, выход в 4 утра по Москве, нежить скверно». Спустя секунду в ящике появился еще более лаконичный ответ «Буду». Илья также не стал откладывать дело в долгий ящик. «Макс, привет, в игре? Илья Федорович, вы что ли? Я, Макс, я». Помнишь, у нас с тобой разговор был пару месяцев назад? Делаю клан, нужен хороший хил. Вещами помогу, наносу цепочка заданий дюжи интересная. Илья Федорович, тут такое дело, я уже в клане». «Вот же не было печали, купила бабка порося», — подумал Муром, но, подавив первоначальный позыв бросить терять время на неперспективного игрока, решил все же уточнить положение вещей. «Давно? Что за клан?» На прошлой неделе сам организовал. Молодец, откуда деньги взял? Насколько я знаю, 5000 золота нужно для такого удовольствия. Кредит взял, Илья Федорович. Только жене не говорите. У меня все рассчитано и даже бизнес-модель построена. Буду новичкам помогать, а часть заработанных ими средств на оплату кредита пущу. К тому же репутация с Сулуной будет идти понемногу, усиливая мощь моих заклинаний. Макс, ты, конечно, молодец, но тебе-то какой интерес, кроме того, что новичкам помогать будешь? Нет более высокой цели в мире, чем служение другим людям. Не дури, Макс, у тебя жена и двое мелких, своей семье сначала послужи. Тут такое дело, Илья Федорович, я, похоже, развожусь. Так ты в Сибурске? К письму приложил тысячу золотых. Лети через Якур в деревню Малые Выхи, что в свободных землях. «Неудобно как-то, Илья Федорович! Макс, чтоб через пять минут был здесь!» «Ну, здравствуй, Макс!» Илья тяжело посмотрел на жреца 66-го уровня, одетого в стандартный сет жреца. «Пошли в кабак! Расскажешь, как докатился до такой жизни?» Воин вздохнул и направился в деревенскую таверну, даже не сомневаясь, что жрец идет следом. «Ну?» — бросил Илья Муром, стоило только ему сеться за самый дальний столик. Да сам не знаю, как так получилось. Макс, который осенью помогал реализовывать Илье Федоровичу добытый за лето мед, не сошелся характерами с новым прорабом в небольшой строительной компании, где Илья Федорович выступал в качестве соучредителя. Макс, с его маниакальной страстью спасать сирых и убогих, вступился за рабочих, которых его новый начальник хотел уволить. Прорабу не нравилось, что, во-первых, рабочие, задействованные на внутренней отделке квартиры, пили, А во-вторых, мужики не укладывались в норматив. Партнер Ильи Федоровича, чрезвычайно прогрессивный в плане всевозможных улучшений человек, для начала распорядился устанавливать переносные камеры на каждом объекте. Теперь хозяева квартиры или офисного здания, где проходит ремонт, могли в онлайн-режиме наблюдать за ремонтными работами. Потом лично проинспектировал бригады, поскольку на нескольких объектах компания не укладывалась в сроки, а следом уволил всех пьющих и ленивых работяг. Максим с его обостренным чувством справедливости полез защищать своих людей. Новый прораб пригласил его в свой кабинет, терпеливо объяснил, что в современном мире качество и репутация стоят на первом месте, и что он, как главный прораб, сделает все, чтобы фирма предоставляла качественные услуги вовремя. Максим вроде как все понял, но очень уж парня тревожил вопрос, что будет с уволенными рабочими». «Как что будет?» – удивился тогда прораб, молодой парень с цепким серьезным взглядом. «Или другую работу найдут? Или будут жаловаться на несправедливой жизни и сопьются к чертям?» «Но так же нельзя», – не сдержался тогда Максим. «Это же негуманно». «Максим Андреевич, мое время, выделенное на разговор, с вами вышло. Или принимайте под руководство новую бригаду, или пишите по-собственному». Максим встал в позу. И вот уже месяц, как шабашил по мелким заказам со своей бригадой, половина из которой, как и предсказывал прораб, начала пить и прогуливать выезды. Максу пришлось работать за троих с утра до вечера, а по ночам еще прокачивать своего персонажа в шансе, лелея мысли о создании клана и получении денег с любимого дела. Жена Максима, не выдержав постоянного отсутствия денег и непрекращающихся завтраков типа «Скоро заживем, дорогая, я скоро заработаю миллион, и мы станем счастливы жить», собрала вещи, взяла детей и ушла к маме. Девушка бросила попытки вразумить непутевого мужа и решила не мешать Максиму зарабатывать его миллион и мечтать о счастье. И Макс вот уже вторую неделю пытался с одной стороны не растерять оставшиеся заказы на отделку квартир, с другой набрать в клан верных людей и организовать общество помощи новичкам. «Да уж, Масик», — протянул Илья после того, как игрок закончил изливать ему свою душу. «Интересный ты человек. Я тебе сейчас из головы эту дурь выбивать не буду. Тут такое дело, если человек сам не захочет от иллюзии избавиться». Ему никто не поможет, тем более насильно. Давай вот как сделаем. Ты расформироваешь свое общество спасения и идешь ко мне». Заметив, что жрец что-то хочет возразить, Илья махнул рукой. «Можешь и не расформировать. Можешь просто пойти ко мне в найм. Завтра заказы по отбелке есть?» «Нет», — мотнул головой жрец. «Вова снова в запой ушел, а дюша из него и не выходит уже неделю». «Слушай, Макс», — не выдержал Илья. «А ты как собираешься кланом руководить, если у тебя в бригаде вон какой бардак происходит, а? Ну так здесь же легче». «Черта с два здесь легче, Максимка», — покачал головой Муром. «Ты с шансом не шути. Эта игра слабаков и нюнь не любит. И иногда так поддых может дать, что человек еще и в реале не один месяц оправляться будет. Вот на черта ты кредит взял». «Ну так Ленка платье хотела, да и мне новая клавиатура нужна была». «Макс!» – Илья не выдержал и врезал по столу. «Ты себя-то послушай! Платье, клавиатура! Зачем клан открывал, если на эти деньги мог и платье, и клавиатуру купить? И с семьей сходить куда-нибудь вместе?» «Да никогда ходить сейчас куда-нибудь», – упрямо поджал губы жрец. «Денег заработать сначала надо». «Так, ладно, Макс», — Муром посмотрел на своего товарища пристальным взглядом. «Я, честно говоря, сомневаюсь, что ты справишься с моим заданием, но в память о нашей дружбе я тебе помогу. Вот только не рыбку тебе дам, а удочку». «Это как?» — против воли заинтересовался парень. «Возможность», — пояснил воин, — «шанс, который один из миллиона. А вот как ты им воспользуешься, зависит только от тебя». «Завтра в 4 утра по Москве идем в рейд. Гарантированно много плюшек и бонусов. По деньгам тоже не обижу. Условие одно – никому ни слова. У тебя две минуты, чтобы подумать, после чего начинаю искать себе другого хиллера в отряд. И да, словами говорить не нужно, пиши сюда. Дело слишком серьезное». Максим думал дольше. Парень что-то шептал себе под нос, что-то черкал, судя по взгляду в индивидуальном дневнике. Морщил лоб и барабанил пальцами по столу. Наконец, спустя семь минут, Максим принял решение. «Я с вами, Илья Фе...» «Вот и отлично», — перебил его Муром. «Я тебе там записку небольшую написал, к чему готовиться. Но если в двух словах, на нас будет выходить нежить всякое, а мы ее убиваем, стараясь не пропустить дальше, понял?» «Понял», — кивнул парень, открывая письмо, — «понял». «Вот и хорошо, что понял», — улыбнулся Илья. А сейчас, Максимка, послушай совета опытного человека. Выходи из игры, звони Леночке и идите с семьей в кино. Полторы тысячи рублей тебе погоды не сделают, а родным будет приятно. Даже не так, необходимо им это сейчас, понимаешь? Понимаю, шмыгнул носом парень. Спасибо большое. Ну что, дело за малым, поставил мысленную галочку Илья. Вроде все готово к завтрашней вылазке, вот только... «Так, где этот рыжий дворф?» Остаток дня прошел в привычных хлопотах. Незаметно подготовить снаряжение и эликсиры со свитками, помочь охотникам справиться со здоровенными монстрами, выходящими из леса, подбить финансовое сальдо на сегодняшний день. Невзначай пройти мимо домика старой матрены и разглядеть за забором коренастого гнома, который, подставив свою широкую спину солнышку, то согнувшись работал в поле, то словно заведенный махал лопатой, разгребая самые настоящие овгиевы конюшни. Пока что все шло по плану, и завтра они должны еще на один шажочек приблизиться к достижению своей цели. Край небосвода уже слегка порозовел, знаменуя приближение следующего дня, а обе луны второго шанса потихоньку исчезали, растворяясь в наступающем рассвете. Шесть игроков молча стояли на площади малых вых, присматриваясь друг к другу. И если стража большая часть игроков уже знала, встретив старого товарища радостными возгласами и дружескими объятиями, то к жрецу, стоящему чуть в отдалении, игроки отнеслись несколько настороженно. Но последнему было без разницы. Он молча стоял, глядя в небо, и тепло улыбался недавним воспоминаниям. Эта рассеянная улыбка и название клана, ПНВШ, «Помощь новичкам второго шанса», несколько смущали перешептывающихся эльфов. Но стоило только появиться на площади Илье, как все разговоры моментально стихли. «Пешком пойдем», — уточнил Алеша по старой привычке, слегка попрыгав на месте. «Пешком», — кивнул Илья. «Вов, раздай зелья». Не дожидаясь, пока его напарник выполнит просьбу, Илья чуть повысил голос. «Мужики!» «Идем молча. У кого снижается бодрость, пьет эликсир. Вовочка сейчас раздаст». Далее. «Все вопросы, пожелания и предложения или сейчас, или только тогда, когда придем на место». «Вопросы, пожелания, предложения». Не услышав ни одного вопроса, Илья удовлетворенно кивнул. «Пати-лидером по условию квеста могу быть только я, но Алешу Ростовича слушаем как мать родную». То, что опыта у него в подобных делах гораздо больше, чем у всех нас, думаю, объяснять не нужно. Ну, тогда вперед. Стоило Илье взять в руки собранную карту сердца леса, как она тут же исчезла. А взамен на карте появились зеленая точка навигации и извилистый зигзаг маршрута. Отряд состоял из семи игроков. Человек-воин Илья Муром, эльф-охотник Алеша Ростович, эльф-охотник Кубик Лего, эльф-рога Страж Дубравы, Эльф-потовод Дроид, дворф маг Владимир Баффет и человек-жрец, максимум пользы. Шли быстро, слаженно отбиваясь от нежити и страхуя друг друга: через буреломы, овраги, холмы и даже болото. Путь был настолько тяжел, что к тому моменту, когда отряд добрался до искомой точки назначения, Вовочка и Макс умудрились поднять уровень телосложения на единичку. Илья же, завидев подернутую едва заметный мерцающий пеленой медвежью берлогу, Не сбавляя хода, бросился ко входу в неизведанное еще подземелье, в квестовый данж. Оповещение для игрока. Открыта новая территория, сердце леса. Вероятность выпадения ценной вещи с обычного противника увеличена на 49 сотых, тысячных процента. получаемый опыт увеличен на 20%. Процентов.